Глава 10: Ложку за маму, ложку за царя. Взрывом у подземелья снесло стену. Когда пыль села, в камеру вошел невысокий человечек в жуткой косматой маске. Бог, в помощь! добродушно сказал подрывник. Давно сидите. Волк упер лапы в бока и двинулся на незнакомца. Так, мужчина в нелепой маске. «У нас совещание, а вы без стука!» — грозно начал он. «Вы кто?» Гость медленно снял маску. Под ней оказался царь. «Не признал!» — загоготал страшно довольный собой государь. «Царь-батюшка!» — приветственно раскинул лапы волк. «Ура! Ура!» — запрыгала на месте обезьянка. «Тихо ты!» — шикнул на нее царь и вопросительно посмотрел на волка. «Кто это с тобой?» — серый озадаченно покосился на игрушку. «Да... как тебе сказать?» — волк вздохнул. «Иван это!» «Иван?» — царь с изумлением оглядел игрушку. Обезьянка улыбнулась и помахала лапкой. «И так это потешно получилось, <класс> на Ивана и в самом деле похож!» Царь расхохотался. Волк тоже покатился со смеху. Иван насупился. «Не время смеяться!» Пискляво завопил он, потрясая маленьким кулачком. «Время действовать!» «Погоди, сейчас отсмеемся и начнем действовать!» Фыркнул царь и снова залился смехом. И волк с ним заодно. Иван сердито отвернулся. А что он мог в этой ситуации сделать? Будь он на их месте, тоже смеялся бы, наверное. Но хохотать и обижаться можно было долго, а все-таки... стоило уже выбираться из подземелья. Волк взял обезьянку в лапы, царь сунул свою маску под мышку, и они пошли к ковру самолету, который и протаранил толстые каменные стены. Все уселись в кресло, и царь нажал пару кнопок на навигаторе. — Царь-батюшка, ты откуда так вовремя? — спросил волк с восторгом, глядя на его ловкие манипуляции. В технике государь явно поднаторел за последнее время. — С рыбалки! — развел руками царь. — Главное, поймал всего ничего. Возвращаюсь, а у вас тут такое. — Я же сразу почувствовал, что здесь что-то не то, — признался волк. Вот только что не то, не почувствовал. — Так что случилось-то? — подпрыгнула в его лапах обезьянка. Услышав этот писклявый голос, царь с волком опять засмеялись. «Ну все, я с вами больше не разговариваю!» — надулся Иван. «Правильно, не разговаривай!» — кивнул царь, поднимая ковер в воздух. «А то я <смех> не смогу!» Ковер совершил вертикальный взлет прямо по вентиляционной шахте и выбрался на улицу. «Ты когда последний раз повидло ел?» — спросил царь Волка. Серый почесал в затылке, вспоминая. «Вчера утром, когда прилетели». «А что?» — царь оценивающе посмотрел на своего верного помощника. «А то, что уже не действует!» Он развернул ковер и посадил его на центральной площади. «Смотри!» — государь ткнул пальцем за спину волку, заставляя его обернуться. «Вот тебе больница. Волк крутанулся в кресле и не поверил своим глазам. Покосившийся сарай, вокруг стоят несколько кривых чучел в медицинских халатах. Над сараем надпись «Балница» с ошибкой, стало быть, написано. «Дождумя!» «Вот музей!» — продолжал царь. Волк протер глаза. «Это же было красивое здание с колоннами!» Но теперь вместо него стояла развалившаяся веранда. Ветер гонял детские рисунки. У порога в большой луже спала свинья. А вот наша гордость. Самый большой в мире оперный театр. Мы же помним, как он выглядел совсем недавно. Настоящий храм культуры. Но сейчас перед пассажирами ковра развернулась небольшая летняя эстрада с рваными тряпками вместо занавеса. Зрители сидели на грубо сколоченных деревянных лавках. Под аккомпанемент бабушки с балалайкой чернявый мужичок исполнял бессмысленную песню про кобылу с пятью ногами. «Подожди», — замотал головой волк, — «я же сам видел. Вот на этом месте. Куда же оно все подевалось?» Он вместе с царем сошел с ковра и стал испуганно озираться. За их спинами бодро бил фонтан с повидлом. Это было единственное, что в этом месте не изменилось. «Ты лучше спроси, откуда оно взялось?» — прищурился государь. «Ну и откуда?» — эхом повторил волк. «А вот теперь ложечку повидла!» Царь, достал из кармана чайную ложку, перегнулся через край фонтана и зачерпнул розовой жидкости. Серый попятился и даже зажал пасть лапой. — Нет уж, я сладкое не люблю. — А за царя батюшку? — сдвинул брови правитель. «Давай, — Давай-давай! — Волк подчинился. Глаза его блаженно округлились. — А теперь смотри! — велел царь. Серый обернулся. Театр вновь стал настоящим театром. Через приветливо распахнутые двери были видны нарядные ложи и бархатные кресла портера. На сцене стоял настоящий артист во фраке и очень красиво что-то пел. Вокруг него порхали балерины в белоснежных пачках. «Ты смотри, как у нас жизнь улучшается», — умильно протянул волк. «А можно мне еще немножко?» «Ты на здоровье!» — отозвался царь и сунул волку в пасть еще одну ложку. Волк ожидал, что будет сладко, но жидкость оказалась горькой. Его всего затрясло и перекорежило, он аж зажмурился. А когда Серый снова открыл глаза, перед ним опять оказалась сцена летнего театра с балалайчницей и чернявым пивуном. Зрители неистово аплодировали этому странному выступлению. Волк закашлялся, хватаясь за горло и отплевываясь. «Какая гадость!» – Прохрипел он. «Это что?» Царь с гордостью показал банку с зелёной жидкостью. «Полынь!» — важно сообщил он. «Противоядие! Отрезвляет, а?» Волк озадаченно глянул по сторонам. «Это какое мощное воздействие у повидла должно быть, чтобы вот эта разруха казалась роскошью? А вой деревенского мужика оперной арии!» Все встало на свои места. «Теперь...» «Понятно, чего люди так радуются!» — воскликнул волк. «Я же, когда подслушивал, он так и сказал. Эйфория!» Мимо них прошел кузнец с кружкой, нагнулся над фонтаном, налил порцию и выпил повидло залпом. Глаза его выпучились, он застыл с глупой улыбкой на лице. «А потом искомое состояние!» — продолжал вспоминать услышанный волк. «А вот что такое?» Искомое состояние. «Вот оно! Полюбуйся!» Царь показал на застывшего кузнеца. «Полная потеря человеческого облика! Ты им в таком состоянии что не прикажи, они все сделают!» Серый всплеснул лапами. «Кошмар и ужас!» «Так э, надо же всем об этом рассказать!» — ахнул он. «А кто ж тебе поверит?» — пожал плечами царь. «Они ж видят-то! Ого-го! Чего?» И правда, для всех реальность была прекрасна. Театр, музей, больница. «Тогда всем противоядие?» — не сдавался Волк. Царь посмотрел на банку и покачал головой. «Всем не успеем. Нас поймают раньше». Волк нахмурился. Не верил он в безысходные ситуации. «А тогда арестовать этого полпалча, чтоб перестал народ повидлом закармливать». «Кто ж его арестует?» — грустно усмехнулся царь. «Он же им, он какую жизнь устроил! Как они думают!» Волк посмотрел на развалины вокруг. «Да, такое сначала надо показать, а потом что-то требовать». «А тогда, тогда...» — волк покопался в своей голове в поисках ответа, но ничего не нашел. «Тогда... я не знаю, что делать». Он вернулся к ковру. «Вань, может, ты знаешь?» Обезьянка неподвижно сидела в кресле, скрестив лапки на груди. Царь спрятал банку с полынью. «Говори уж, смеяться не будем», — пообещал он. «Да, честное слово, не будем». Волк взял игрушку в лапы. «Обиделся, что ли?» «Что?» Царь гневно выхватил обезьянку из лап волка и потряс. «Да это я должен обижаться!» Ушел, понимаешь, на рыбалку, а вам приспичило за границу. Да еще назначил вместо себя какое-то пугало. Обезьянье мордочка ничего не выражало. Так и знал, что вас тут одних нельзя оставлять. Продолжал ругаться царь. Хочешь сказать, я виноват? Да ты совсем, что ли? Царь замахнулся, собираясь бросить игрушку на землю. Но волк вовремя его остановил. Стоп, я знаю, что с ним. Он повернул ключ, заводя механизм. Иван тут же вошел, стал прыгать со спинок кресел на пульт управления, оттуда на голову волку, потом опять на кресло и при этом тараторил безумку. «Да этот пугало он вообще! Как можно так народ обманывать? Он еще и Василису мою обманывает! Она думает, что это я, а это не я! Спасать ее надо!» Царь перехватил зятя, готового прямо сейчас мчаться во дворец, совершать подвиги. «Ладно, ладно, успокойся, спасем Василису. Только действовать будем ночью под моим руководством. Вопросы есть?» Волк поднял лапу, царь кивнул, разрешая говорить. «Да, давно хотел спросить. А она-то что тут делает?» Он показал на щуку, устроившуюся на втором ряду кресел. Рыбина вольготно сидела, свесив хвост в ведро и держала в плавниках, Газету враки. Читает! спокойно ответил царь. То, что читает, и так было понятно. Но почему и зачем?